Глава 12. Домашние сцены Более полугода прошло после женитьбы Павла. Наступила снова зима, снова начались удовольствия. В городе ничего не случилось достопримечательного. Значительной перемены в жизни главных лиц моего рассказа никакой не было. Павел жил с женой и с матерью. Кураев не уезжал еще в Петербург. Хорошие приятели его по сю пору еще не приискали ему там частного места. Лизавета Васильевна жила в деревне. перепетуя Петровна решительно разошлась со своим родным племянником. Даже голубушку-сестрицу третий месяц не видала. Она некоторым образом действительно была права в своем неудовольствии на Бешметовых. Во-первых, Если читатель помнит поступок с нею Владимира Андреевича на свадьбе, то, конечно, уже согласится, что это поступок скверный. Во-вторых, молодые, делая визиты, объехали сначала всех знатных знакомых, а к ней уже пожаловали на другой день после обеда. И потом, когда она начала им за это выговаривать, то Аболтос-племянник по обыкновению сидел дураком, А племянница вздумала еще вздернуть свой нос и с пропищать, что если говорит «Вам неприятно наше посещение», то мы и совсем не будем ездить, а после и кланяться перестала. Она уж сама не станет заискивать «Извините, не такого характера», и потому совершенно прервала с неблагодарными всякое сношение и подала на Павла к взысканию вексель. Впрочем, она очень тосковала, что не видит бедную сестрицу, и каждый день посылала Палашку наведываться о ее здоровье. А тут, к слову, конечно, спрашивала, каково поживают и молодые. Палашка обыкновенно на вопрос Перепиту Петровны сначала отвечала, что все, слава Богу, хорошо, а уж после кое-что и порасскажет. Из рассказов ее, Перепитуя Петровна узнала, что Владимир Андреевич по сю пору еще ничего не дал за дочкую. Что в приданное приведен только всего один Спиридон Спиридоныч, и тот ничего не может делать. Только разве пыль со столов сотрет, да подсвечники вычистит. А то все лежит на печи, но хвостун большой руки. Что даже гардеробу очень мало дано. Всего четыре шелковые платья, а из белья так самая малость. Хозяйством молодая барыня ничего не занимается. Даже стол приказывает сам Павел Васильевич, а она все для себя изволит делать наряды. Это на днях отдала одной портнихе 300 рублей. Что молодые почивают в разных комнатах, Юлия Владимировна взяла себе кабинет Павла Васильевича и все окошки обвешала тонкой-притонкой кисеей. А барин почивает в угольной. Днем же постель убирается, что у них часто бывают гости, особенно бахтиаров, что и сами они часто ездят в гости. Павлу Васильевичу иногда и не хочется, так Юлия Владимировна сейчас изволят закричать, расплачутся и в истерику впадут. Слушая эти рассказы, Перепитуя Петровна обыкновенно приговаривала. Так ему дураку и надобно, еще по щекам будет бить. Как бы родство-то свое больше уважал да почитал, так бы не то и было. Вечером накануне Нового года Павел сидел в комнате у матери. Старуха целую осень заметно слабела, а этот день с нею повторился параличный припадок. Послали за доктором, который поставил ей около десятка горчишников и обещался ночью еще раз заехать. Видно было, что он даже опасался за жизнь больной, которая была в совершенном беспамятстве и никого не узнавала. Павел послал сказать Перепиту и Петровне и отправил нарочного к сестре. Несмотря на болезнь матери, Юлии Владимировны не было дома. Она находилась у мадистки где делалось для нее новое платье, в котором она должна была явиться на бал в дворянское собрание.